Сектор пространства около планеты «Никополь-9». Дата — 10 марта 2215 года. город Диссенни пришлось покинуть военный совет раньше, чем он закончился. Конор Дэвис дал четкий приказ. Через час третья ударная дивизия должна быть на пути к «Никополю-9». Контр-адмирал поспешно поднялся из-за стола, отдав честь командующему и коллегам. Он старался сохранять невозмутимый вид, но внутри все клокотало от едва сдерживаемого раздражения. Дюсенна, кстати, был, был рад, что ему не пришлось больше смотреть в черные бездонные глаза командующего, и он с облегчением выдохнул, когда массивные двери конференц-зала с тихим шипением закрылись за его спиной. Горацио быстрым шагом направился по длинному коридору к лифтовой капсуле, на ходу поправляя и одергивая парадный мундир. Его мысли лихорадочно метались, прокручивая в голове все подробности только что завершившегося разговора с Дэвисом. — Этот чертов мясник когда-нибудь точно доберется до меня, и это нудром чувствую, — тихо прошептал Горацио, сквозь стиснутые зубы, заходя в прозрачную капсулу лифта. — Стоит мне лишь раз оступиться, совершить одну единственную ошибку, и Дэвис с нескрываемым удовольствием вцепится мне в глотку, как голодный волк. Прислонившись к прохладной стенке лифта, Контр-адмирал невольно погрузился в воспоминания о своей долгой и непростой службе под началом грозного командующего первым ударным космофлотом Конора Дэвиса. Их знакомство состоялось почти 15 лет тому назад, когда молодой и амбициозный капитан Горацио Десенна прибыл по распределению в состав первого космофлота на должность одного из командиров крейсера. С первых же дней он проявил себя как решительный и бескомпромиссный офицер стремящийся всегда и во всем быть первым. Своим упорством, фанатичной преданностью делу и выдающимся тактическими талантами Горацио быстро заслужил благосклонность адмирала Девиса. Особенно ярко звезда Десенны взошла в период гражданской войны дистриктов, когда он, уже в чине командора, руководил одним из ударных соединений первого ударного. В ожесточенных сражениях с федератами Горацио проявил себя бесстрашным и решительным командиром, способным принимать нестандартные решения и вести за собой людей. Его эскадра всегда была на острие атаки, неизменно добиваясь впечатляющих побед. Даже Итан Дрейк, в то время главный соперник Конора Дэвиса, признавал флотоводческий талант одного из его помощников — молодого, перспективного и амбициозного десанны. Дэвис, также умевший разглядеть таланты молодых офицеров, высоко оценил боевые качества своего подчиненного и начал активно продвигать его по службе. Благодаря покровительству командующего, Дисенна всего за какой-то год дослужился до контрадмирала и получил в подчинение элитную третью дивизию, прозванную «Джерси-Блюз». И Горацио, и Коннор были твердыми сторонниками Сената в той войне, что еще больше укрепило их отношения. Казалось, Дисенна станет правой рукой и самым доверенным соратником легендарного мясника». Но очень скоро обнаружилось, что два сильных и своевольных характера обречены на постоянные конфликты. Десенна, сам привыкший повелевать, с трудом терпел над собой чью-то власть. Он часто спорил с Дэвисом, предлагая собственное видение стратегии и тактики. Открыто критиковал решения командующего, если считал их ошибочными. Более того, Горацио нередко позволял себе неуместные шутки и колкости в адрес мясника бравируя своей близостью к нему. Дэвис долгое время сносил все эти выходки и Димаша гордеца Дисенны, ценя его незаурядный талант и понимая, как важен для него этот опытный и неординарно мыслящий в секторе сражения космофлотоводец. Однако это самое снисходительность командующего лишь распаляла Горацио. Дисенна все чаще стал перечить Дэвису, порой даже в присутствии других офицеров, что по негласному кодексу чести первого ударного считалось немыслимой дерзостью. Апогеем их противостояния стал случай, когда Дэвис собирался лично возглавить рискованную, но решающую атаку на главную базу федератов. Дисенна в пылу спора бросил командующему в лицо, что тот своей авантюрой погубит весь космофлот, и он городцо не допустит бессмысленных жертв. Ярость Дэвиса тогда была поистине ужасающей. Лишь огромным усилием воли и нежеланием терять ценного командира, он сдержался, чтобы не пристрелить строптивого контрадмирала прямо на месте. Вместо этого мясник в самых жестких выражениях осадил Десенну, на глазах у всех офицеров штаба пригрозив отдать его под трибунал за прямое непочинение приказу и подрыв субординации. Но даже столь унизительный разнос не сломил Горацио. Он молча выслушал тираду командующего, вытянувшись в струнку, а затем, глядя Дэвису прямо в глаза, спокойно произнес. Я всегда буду действовать так, как велит мне совесть и присяга, даже если ради этого придется пойти против вашей воли, сэр. В общем, примерно с тех пор их отношения окончательно испортились. Дэвис да, по-прежнему высоко ценил боевые качества Дисенны и не мог окончательно от него избавиться, но теперь всегда держал непокорного контр адмирала на расстоянии, не подпуская его близко к себе, не доверяя ему самых ответственных заданий. Никуда неприятие и непонимание друг друга не делись и сейчас. Лифт, тем временем, с мягким толчком остановился на уровне ангаров. Двери с легким шорохом разъехались в стороны. Диссенов стряпнулся, отгоняя невеселые воспоминания, и решительным шагом направился к своему личному челноку, мысленно уже прокладывая стратегию предстоящей операции. Пятнадцать минут спустя контр-адмирал... Уже сидел в кресле на мостике своего величественного флагманского линкора Айова, корабля, на котором он прошел всю гражданскую войну, а также участвовал примерно в десяти экспедиционных кампаниях после. Офицеры штаба и командиры кораблей уже собрались: кто у голографической карты системы, кто на экране, ожидая указания командующего. Горацио Дисенна окинул всех цепким взглядом и начал решительно отдавать четкие приказы по каналам связи. Его голос был холоден и собран, ни тени недавних волнений и переживаний. — Готовьтесь, парни. Нам предстоит в очередной раз доказать, что мы лучшие. В точно запланированное время, а именно через 56 минут после получения приказа от Дэвиса, 44 боевых вымпела 3-й дивизии «Джерси Блюз», выстроившись в идеальную походную колонну, синхронно сорвались с координат, и, набирая ускорение, устремились в пространство по направлению к маленькой ледяной планете Никополь-9 с твердым намерением захватить и взять под полный контроль ее огромные запасы стратегического топлива. В хвосте ударной колонны аккуратной цепочкой летели сразу 12 массивных танкеров топливозаправщиков, которые Горацио рассчитывал под завязку заполнить трофейным ментарием, отнятым у русских. Сам контрадмирал... Восседал в командирском кресле на мостике флагмана, задумчиво барабаня пальцами по подлокотнику и глядя на проекцию звездной карты. Мысленным взором он вновь обратился к образу своего грозного командующего, против воли прокручивая в голове все обиды и претензии, что накопились за долгие годы вынужденного подчинения. — Ну уж нет, Конор Дэвис, на этот раз я не доставлю тебе такого удовольствия, — мрачно усмехнулся про себя Горацио Десенна, сжимая кулаки. Я выполню порученное мне задание самым наилучшим образом и доставлю тебе столько топлива, что ты сможешь при желании даже продавать его излишки на галактической бирже. С момента отбытия от портала прошло восемь стандартных часов, и, как и говорил Конар Девис, планета Никополь-9, которую летели захватывать корабли контр-адмирала удачно как раз-таки проходила в непосредственной близости от перехода Таврида Екатеринославская. Забывающий вой маршевых двигателей наполнял мостик флагмана третьей дивизии, сотрясая палубу мелкой вибрацией. Эта Ленко упорно прокладывал путь сквозь пустоту космоса, увлекая за собой остальные корабли ударного соединения. Город Суадисена находился в бодром расположении духа, и его цепкий взгляд был устремлен на огромный обзорный экран, где в Черной бездне, далеко впереди, Уже виднелась тусклая точка их основной цели. Контрадмирал машинально поглаживал подбородок, прокручивая в голове детали предстоящей операции. Внешне он выглядел абсолютно невозмутимым и непринужденным, но те, кто хорошо знал Десанну, могли заметить едва уловимое напряжение, сквозившее в уголках его глаз и плотно сжатых губах. «Сектор планеты полностью виден на радарах, сэр, и, как вы и предполагали, русские явно не собираются без боя делиться с нами топливом. Старший помощник, высокий и худощавый мужчина с аккуратно подстриженными седыми висками, почтительно повернулся к контр-адмиралу. Но, судя по всему, их там не слишком много. В подтверждение своих слов, старпом указал рукой на изображение Никополя-9, которое как раз развернулось на голографической карте. Планета выглядела как тусклый и грязно-белый шар, опоясаны по экватору широкой полосой металлически поблескивающих конструкций. Это были наливные терминалы и перегонные комплексы, где хранились и обрабатывались колоссальные объемы добываемого здесь стратегического топлива «Интария». А на высокой орбите, словно разъяренные осы, беспорядочно роились многочисленные зеленые огоньки, в которых легко угадывались боевые корабли Российской империи, выстраивающиеся на пути приближающегося американского флота. «Что ж, я действительно предвидел нечто подобное. В конце концов, это же русские!» Кивнул Горацио, оценивающим взглядом боевого профессионала, окидывая вражеские вымпелы на экране, которые ему предстояло обратить в космический мусор уже в ближайшие часы. «И все-таки, каковы точные цифры по количеству этих смертников?» «Тринадцать боевых единиц, сэр», — четко ответил дежурный оператор, не дожидаясь реакции старшего помощника. Молодой Энсин вытянулся по стойке смирно и Бойко отрапортовал. В основном это дредноуты первого класса, однако если судить по мощности и конфигурации их активных силовых полей, по своим реальным боевым возможностям данные линкоры и крейсера сейчас вряд ли будут сильно превосходить характеристики эсминцев. «Совершенно верно», — подтверждающий качнул головой Старпом. «Перед нами, по всей видимости, достаточно разношерстный сброд» из уцелевших кораблей различных соединений двух космических флотов Российской империи, Черноморского и Северного. Здесь определенно нет ни одного вымпела из состава элитных эскадр императора Константина или Адмирала Одесса, который, как мы знаем, по-прежнему следует в сторону центральной планеты. Нет, то, что сейчас пытается встать у нас на пути, это, судя по всему, наспех собранная сводная эскадра, из ранее находившихся в этой звездной системе на ремонте поврежденных кораблей. А если верить данным разведки и бортовых анализаторов, боевые возможности этих летающих консервных банок действительно вряд ли существенно превышают потенциал наших эсминцев или фрегатов. Так что, полагаю, нас сегодня ждет увлекательная, но относительно легкая и непыльная прогулка, сэр. Ха, ну надо же. Если эти недобитые русские серьезно надеются, что смогут удержать и отстоять столь ценный актив, как местная стратегическая бензоколонка, имея в своем распоряжении лишь подобные жалкие баржи, то они еще наивнее и глупее, чем я думал», — презрительно покачал головой контр-адмирал Дисенна, в его глазах заплясали знакомые опасные огоньки предвкушения скорой битвы. «Что ж, видимо, не мне их учить элементарному здравому смыслу. Но на этот раз я с особым удовольствием преподам им хороший урок», как следует лечить подобную глупость и самонадеянность сокрушительным огнем наших плазменных полубных орудий. Не сомневаясь, зарвавшимся и в конец обнаглевшим раски, это пойдет только на пользу, если кто-нибудь из них, конечно, вообще переживет сегодняшний день. Так, стоп болтать, все дивизии приготовиться к перестроению. С этими словами Горацио резко выпрямился в своем кресле и, сфокусировав взгляд на тактической голограмме, начал быстро и четко раздавать приказы и тут же точенная стрела к элеваторного строя третьей ударной дивизии словно рассечённая невидимым клинком стремительно разделилась на две идеально ровные параллельные колонны десятки мощных боевых кораблей лавируя и смещаясь с изумительной точностью и слаженностью скользили в пространстве выстраиваясь в две дугообразные атакующие линии, нацеленные прямо на вражеские порядки В «Аригарде», чуть поодаль аккуратно и неторопливо вытягивалась третья резервная группа, состоящая в основном из танкеров-заправщиков и нескольких фрегатов непосредственного охранения. Весь этот сложный маневр, требующий филигранной точности пилотирования и координации, был выполнен летным составом дивизии буквально за считанные минуты, практически без единой запинки или помарки, в полном соответствии с отточенной до автоматизма последовательностью учебных программ. В очередной раз на лицо было явное превосходство прекрасно вымуштрованных десанной штурманов и командоров его кораблей. Джесси Блюз — это не какая-то там линейная дивизия вспомогательного космофлота. Это что ни на есть элитное подразделение, лучшие из лучших. Под рукой у контр-адмирала десанны, как я уже говорил, В данный момент находилось ровно 44 полностью укомплектованных и готовых к бою вымпела разных классов. Абсолютное большинство из них, по всем показателям и тактико-техническим характеристикам, превосходило среднее значение кораблей аналогичного класса, стоящих на вооружении флота АСР, и уж тем более русских вымпелов, что сейчас стояли у них на пути. А это прямо означало, что входящие в ударную дивизию горацию американские крейсера и линкоры вполне были способны без особых проблем вести эффективное полномасштабное сражение в течение нескольких часов кряду, даже с численно равными или превосходящими силами противника. Что уж тут говорить про жалкую горстку, наспех сколоченных из остатков былой роскоши имперских дредноутов, которые Дисенна планировал буквально растереть в космическую пыль, В самое ближайшее время. При этом ни на йоту не сомневается в том, что сможет добиться подавляющей победы вообще без каких-либо существенных потерь со своей стороны. Разве что парочка особо безрассудных русских камикадзе сумеет в последний момент протаранить его корабли своими горящими обломками, не более того. Что ж, парни, первый тайм нашего сегодняшнего матча начинается прямо сейчас. Лихо ухмыльнувшись в предвкушении легкой наживы, Бросил напоследок контр-адмирал красноречивым взглядом обведя офицеров на мостике своего флагмана и многозначительно кивнув в сторону леющего на экране скопления кораблей противника. «Только постарайтесь не слишком увлекаться и хотя бы пару русских корыт оставить целыми. Нам еще предстоит выяснить у пленных, какие из этих бесчисленных хранилищ янтария полные, а какие пустые». В глаза американцев и впрямь разбегались от огромного количества топливных резервуаров, расположенных в основном на орбите Никополя-9. Они были поражены столь внушительными запасами топлива, сосредоточенными в одном месте. Бесчисленные ряды массивных цилиндрических цистерн, сверкающих в свете звезд своими металлическими боками, простирались, насколько хватало взгляда. Похоже, русские именно здесь, у Никополя-9, держали основные запасы топлива, для обоих своих космофлотов. Вокруг хранились с топливом, дрейфовали русские корабли различных типов и классов. Среди них были тяжелые крейсеры, мощные линкоры и юркие эсминцы сопровождения. Всем своим видом они давали понять, что готовы до последнего защищать эти стратегические резервы и без боя отступать не намерены. «Что ж, сейчас это все будет нашим», про себя ухмыльнулся Горацио Дисенно предвкушая легкую победу и богатые трофеи. Его глаза алчно блеснули, а на губах заиграла самодовольная улыбка. А вслух, глядя на недоуменные взгляды своих офицеров на мостике, которые еще не осознали масштаб приближающейся битвы, произнес. «Так, слушайте сюда, джентльмены. Никаких колебаний и пощады врагу. Никого в плен не брать. Запомните раз и навсегда. Хороший русский — мертвый русский». И сегодня у нас есть отличный шанс избавить вселенную от доброй части этих ублюдков. Так что давайте выполним свой долг перед республикой и человечеством, так сказать. Все за дело. Пусть каждый из вас покажет себя с лучшей стороны. Офицеры в рубке Айовы встретили слова командира одобрительным гулом и решительно закивали воодушевленные предстоящим боем. После этого их лица тут же стали сосредоточенными и серьезными. Никто из них дураком не был, и все прекрасно понимали, что от исхода этого сражения зависит не только судьба топливных резервов, но и дальнейший ход всей компании в этом секторе. Первая линия эскадры «Джерси Блюз», состоящая из 16 крейсеров и линкоров, начала набирать скорость, и, оставив далеко позади основное построение, пошла навстречу врагу. Корабли шли плотным слоем. От двигателей американских кораблей в пространство расходились и яркие шлейфы раскаленного переработанного «Интария». Жалеть топливо было незачем, ведь очень скоро их баки будут снова полны. Палубы вымпелов ощетинились артиллерийскими стволами, готовыми в любой момент обрушить на русских смертоносный шквал огня. Уверенный в легкой прогулке, американский командующий даже не удосужился выпустить вперед истребители с трех своих авианосцев, оставшихся во второй линии. Он считал это лишней тратой времени и ресурсов. Зачем? Ведь защитных энергетических полей на кораблях противника все равно практически не существовало, а те, что были активированы, работали не более чем на четверть от первоначальной мощности. Русские вымпелы казались почти беззащитными перед сокрушительной американской армадой. Соответственно, массированные атаки F-4 — предназначенной прежде всего для обнуления защитных экранов кораблей противника, не требовалось. Истребители в данном случае мало чем могли помочь, лишь увеличить ненужные потери. Горацио желал выиграть эту битву с сухим счетом, поэтому сейчас, ввиду плачевного состояния русской эскадры, стандартная тактика с навалом истребителей казалась совершенно излишней. Более того, Одного лишь авангарда третьей ударной американской дивизии, судя по анализу характеристик обеих сторон, будет достаточно, чтобы уничтожить и рассеять по космосу эту жалкую сводную бригаду русских. При сравнении огневой мощи, защитных возможностей и общего технического состояния кораблей преимущество Янки выглядело подавляющим. Русские выпилы после череды недавних сражений и повреждений едва держались на ходу и представляли собой лишь бледную тень былой военной мощи. Контр-адмирал Десанна не сомневался, что сегодня удача на его стороне, и триумф не заставит себя ждать. Гарацио уже предвкушал, как после разгрома русской эскадры захватит контроль над богатыми трофейными запасами топлива, заодно продемонстрировав всем остальным адмиралам АСР свой профессионализм, силу и превосходство. Это сражение должно стать его звездным часом в этой компании, ведь там у Херсонеса-9 Джерси Блюз, несмотря на всю свою мощь, к сожалению, не смогла показать себя во всей красе. Единственным моментом, который несколько смутил американского адмирала и заставил его на пару секунд задуматься, оказался тот факт, что почему-то абсолютно у всех без исключения русских вымпелов действующими оказались все силовые установки, вроде бы полуразрушенные еще не восстановленные корабли, которые вынуждены прибыли сюда для защиты планеты, но вот двигатели у них как с нуля. Энергополей практически нет, половина палубной артиллерии не работает, но вот силовые установки, как только что с завода производителя. — Сэр, вам не кажется это странным? — озабоченно спросил Старпом, изучая данные сканирования на тактическом дисплее. — С чего бы это ураски на кораблях такие исправные двигатели? Это не похоже на случайность. Возможно, на верфях, где они находились до этого момента, специализация местных технических команд изначально была направлена именно на ремонт силовых агрегатов. Пожав плечами, ответил контр-адмирал Десанна, не придав особого значения такой незначительной на первый взгляд детали. Но, сэр, даже если и так, то почему тогда все остальные системы в таком плачевном состоянии не унимался дотошный старпом? — Обычно верфи стараются проводить комплексный ремонт и обслуживание. Они ограничиваются только двигателями. Тут что-то нечисто, я вам говорю. Может быть, нам стоит еще раз все перепроверить и скорректировать план атаки? — Послушай, хватит уже изводить себя и других надуманными страхами, — раздраженно бросил городцу, начиная терять терпение. — Похоже, у тебя паранойя, приятель. Русские просто хотели поскорее привезти сюда хоть какие-то свои корыта. Вот и сделали только самый минимум. Подлатали двигатели, чтобы корабли вообще могли дойти до Никополя. А до остального руки не дошли. Так что расслабься и не выдумывай всякие теории заговора на пустом месте. Так, закончили спорить, оставим сомнения. Авангарду дивизии увеличить скорость и атаковать врага. Получив команду, 16 огромных вымпелов, выстроившись в линию, сверкнули в темноте космоса дополнительным выбросом порции Интария и бросились по направлению к планете никопаль 9 изумеревшей на ее орбите русской эскадре. Напряжение, царившее в рядах противоборствующих флотов, достигло апогея. Казалось, само пространство наэлектризовалось от предчувствия скорой развязки. Расстояние между сближающимися армадами неумолимо сокращалось. На экранах тактических радаров, россыпь ярких отметок, символизирующих корабли противника, росла с каждой секундой, сливаясь в грозное красное пятно. В главной рубке флагманского линкора Айова царила сосредоточенная тишина, лишь изредка нарушаемая отрывистыми докладами операторов боевых постов. Люди напряженно всматривались в мониторы, бегло поглядывая на своего командира. Горацио восседал в своем кресле, словно император, уверенный в исходе предстоящей битвы. На лице его играла улыбка, а взгляд устремлен вперед, туда, где вскоре должна была решиться судьба этого сектора космоса. «Хорошо идут мои близмены», — удовлетворенно охивнул Горацио Дисенна, любуясь слаженными маневрами кораблей своего авангарда.